«Сайл, фарк, халар! Вашей цели больше нет. Берите лошадей!» Не дожидаясь подтверждения или ответа, он занял свое место. Тишина вокруг была как раз такой, что даже самый осторожный путник ничего не заподозрил. Птицы пели, листва перешептывались, потрескивали крохотные веточки под лапками многочисленного ежиного семейства, гуляющего по подлеску в поисках пропитания. Тени — это пустота, и постигший их при желании может стать ничем. Повозка появилась три минуты спустя. Лошади мчались во весь опор, по их отощавшим спинам беспрерывно гулял кнут. Обе эльфийки сидели на козлах, видимо для того, чтобы вовремя заметить опасность. Но сложно тягаться с опасностью, которую уже давным-давно заметила тебя. В зарослях по обе стороны дороги Защёлкали тетивы тяжёлых составных луков Стрелы с широкими наконечниками Врезались в тела лошадей, разрубая мышцы Испуганное ржание наполнило воздух Колдуньям достались стрелы с узкими бронебойными наконечниками Первая же из них насквозь пронзила шею одной из ведьм И та упала с козел головой вперёд под колёса повозки следующий миг завалилась на бок вторая кобыла, и это спасло вторую ведьму. Телега с хрустом и треском перевернулась, а волшебница, избежав встречи со стриями, прокатилась по усыпанной хвои земле и вскочила на ноги. Надо отдать ей должное. Она, не промедлив ни секунды, оценила ситуацию и перешла в наступление. Халар, бросившийся к ней, чтобы добить, напоролся на волну Мороза, покрывшую траву и ветви деревьев вокруг иния. Ведьма шагнула к нему и, с силой размахнувшись, обеими руками ударила по застывшему телу шакрамом. Неудачливый воин сполна расплатился за свою опрометчивость. Он с жалобным звоном рассыпался на множество мелких осколков. Ведьма отбила несколько выпущенных в нее стрел и бросилась к перевернутой повозке. Ни при каких обстоятельствах она не собиралась бросать доверенный ей груз. Аргриму даже стало немного жаль отважную воительницу, когда Фарк, пройдя тенью за спину эльфийки, зарубил ее ударом, от которого не могло быть спасения, крест-накрест парными мечами рассекая позвоночник. Ведьма рухнула лицом в траву, и все кончилось. Битва продолжалась совсем недолго. Колеса, перевернувшиеся телеги, еще продолжали вращаться. Покинув свое укрытие, Аргрим поспешил к фургону, аккуратно обойдя начавшие уже оттаивать остатки халлара, чтобы не испачкать подол суркота. Двое воинов, споров в тент фургона, выволокли наружу, завернутое в плаще одеяло тела. Аргрим склонился над ним, смотрелся в бледно осунувшееся лицо. Парень еле дышал. Жизнь едва теплилась под его посиневшими веками. Переворота повозки вполне хватило бы, чтобы раздавить ее. Но судьба рассудила иначе. Повинуясь внезапному импульсу, кровожадному звериному инстинкту, погонщик извлек из складок плаща кинжал. Одно движение. Всего одно. Он потянулся острием к белому горлу рыцаря. Но в последний момент... «Замер!» «Рога!» «У мальчишки на висках красовались рога!» «Витые, черные и толстые!» «Кожа вокруг них слегка припухла и покраснела!» «Аргрим постучал лезвием по левому рогу и поднял взгляд к небу!» «Что это значило во имя бездны?» «Откуда у того, кто представлял собой средоточение всего ненавистного и опостылевшего» Был знак темных богов! Или он ошибся? Неправильно понял их предсказания? Аргрим по самую рукоять воткнул нож в землю рядом с ухом парня. Пусть будет как изначально задумано. Он отведет мальчишку мертвому магистру и предоставит тому лично решать, что с ним делать. Правда неизвестно, переживет ли раненый дорогу. Господин! Фарк наклонился к нему, пряча взгляд. «Что?» «На дороге всадники, господин. Двое на четырех лошадях. Один очень тяжелый.